Глава вторая. Дива дивная. Радбоун. Я горел. Ведьмы теней шуршали неподалеку и сновали туда-сюда по замку. Фоновый шум не успокаивал меня, как обычно, а лишь усиливал желание двигаться. Я коснулся лба и поднялся с кресла. Когда я был жив, меня точно так же трясло от литра кофе. Теперь же дрожь и энергия накрывали всякий раз после того, как Мора посылала мне лучи силы. Ее тени проникали в вены, заменяли кровь и текли во мне ручьем. Ноги сами повели меня в коридор, и ровно в этот момент Мора завернула за угол. В висках застучал пульс. На ней по-прежнему были джинсы и потертая толстовка, но выглядела Мора как модель. Я четко видел торчащие нитки на рукавах, Но веснушки на ключицах, что прятались под тканью, интересовали гораздо больше. Мора заметила меня и так резко остановилась, что кроссовки шаркнули по полу. Её взгляд бегал из стороны в сторону, словно она искала, за что или за кого зацепиться. — Всё в порядке? — спросил я. Между её бровями пролегла складка. Гарцель хочет, чтобы я присутствовала на собрании верховенств. Это все объясняет. В последнее время Мора часто выглядела так, словно хотела выбраться из собственной кожи. Не мудрено, что она может рухнуть под таким давлением. На нее сколько всего свалилось. Думаю, она поймет, если ты совсем не готова. Мора лишь покачала головой. Неважно, готова я или нет, все изменилось, и я должна. Она нарисовала восьмерку на полу носком кроссовки. Я взяла на себя ответственность, когда достала артефакт из мира мертвых. Не этого я желал для моры которая только что потеряла мать и впервые столкнулась с магией. Никто даже не дал ей толком отдышаться, мне так хотелось ее коснуться позвать на прогулку или пробежку, только бы сдвинуться с этой мёртвой точки. Она избегала меня, и я старался быть понимающим. Я не сдержался и обнял её за плечи. Мора склонила голову, спрятав от меня лицо. «Я жду, когда станет легче», — вздохнула она, и от этого откровения сердце подскочило. Она открылась мне. Я словно окунулся глубже, Мне вдруг стало тяжело дышать. Ворота распахнулись, в ушах зашумело, как будто в них хлынула вода из дамбы. На том месте, где я касался ее толстовки, образовалась дыра, обугленная по краям. «Что за черт?» — воскликнула Мора и отпрянула, схватившись за плечо. «Радбоун! Што... Что... что...» Округленными глазами она ошарашенно смотрела то на мою руку, то на обгоревший кусок ткани на плече. Что-то внутри меня изменилось. Щелкнуло и встала на место. А я не мог это объяснить. Я потерял слова. «Я не... не понимаю, что произошло. Наконец выговорил я. Твое тело не может же отвергать меня, верно? От ее озабоченного и даже немного испуганного тона в груди стало тесно. «Нет, нет, этого не может быть. Это нечто другое. Наоборот, я хорошо себя чувствую. Сначала меня словно окунули в ледяную воду, но сейчас... Я словно чувствую тебя изнутри», — подумал я. «Как странно!» «Что значит изнутри?» — воскликнула Мора. «Неужели я сказал это вслух?» «Нет, я слышала это, но твои губы...» «Нет, это невозможно», — прошептала себе под нос она. «Твои губы не двигались? Подумай еще о чем-то». «Мне нравится, как твои волосы блестят под этой люстрой». Ее каштановые локоны и правда ярко блестели и переливались в свете, пропущенным через крошечные прозрачные камни на лампе, что свисало с потолка. Оттенок казался почти рыжим. Мора ахнула и накрыла ладонью рот. «Что за чертовщина? Я слышу тебя. Ты только что говорил про мои волосы. Ты у меня в голове». С тех пор, как я открыл ей свои воспоминания тогда в лесу, Под воздействием магии империальной звезды мы больше не общались телепатически. Да, я ощущала ее эмоции состояние, если она подходила близко к краю. Но чтобы болтать в ее голове, ее магия открылась мне. Значит ли это, что я получу собственный источник? Должно быть, это последствия завета, заключил я. Гарцель мне не рассказывала. Насколько я знаю, подобная связь достаточно редка среди ваших. Вполне возможно, она просто не подозревала о таком. да я кое-что попробую. Я приложил ладонь к стене, но потом зацепился взглядом за висевшую неподалеку картину летнего сада и впился пальцами в ее деревянную рамку. Я представил, как из меня вырывается пламя, как оно пожирает деревянную рамку. Ничего не произошло. Удивленно взглянув на свою ладонь, я повертел рукой, но никаких следов магического огня не нашел. Только мне начинает казаться, что я разобралась в этом новом мире, происходит что-то такое. Всплеснула руками Мора. Я стояла и хватала ртом воздух, Будто мозг затормозил, заскрипел, и его требовалось смазать маслом. Меньше всего я рассчитывал, что ко мне вернется магия, пусть и не совсем моя. Уповал, но не позволял себе поверить. Я глупо улыбнулся и осмотрел ладони. Они не искрились. Все-таки у меня не кожа убийцы. «А? Что?» — не расслышала она. «Да так, а ничего. Цитата из книги просто», — усмехнулся я. «Мне надо прилечь. Извини». С тяжелым выдохом Мора побежала по коридору. «Пойти за ней?» Я сжал кулаки и приказал себе оставаться на месте. Она только-только впустила меня в рой мыслей и страхов, что занимало ее разум. Я не мог давить на Мору, Уж тем более не сейчас, когда на нее и так взвалили тонну непривычного и непонятного. Пока я размышлял, у меня свело челюсть. В соседнем коридоре громко захлопнулась дверь. Подслушивала ли Аклес? «Ку-ку!» — голос Киары пронзил пространство моей комнаты. Я даже не заметил, как она вошла. «У тебя было открыто. Пропела она и осмотрелась». «Радбоун, ты покрасил стены или меня подводит память?» Сестра прошла вглубь спальни, в кожаной куртке и грязных ботинках. «Ну я же просил, разувайся, когда заходишь». Киара перебросила копну кудрявых волос на плечо и взглянула на свою обувь. Пожав плечами, она скинула ботинки, но на полу уже остались следы, и отсокнула языком, и покачал головой. Я и забыла какой-то опрятный Сахарная улыбка сестры дала понять, что она хотела бы использовать слово «похуже». Ее глаза пробежались по комнате, но она так и не нашла, что искала. Ее нос слегка морщился. Киару явно что-то беспокоило. Выделенная мне комната была минималистично обставлена. Кровать в углу. Кресло у окна, а в другом конце небольшой платяной шкаф и полпустой стеллаж с книгами, не с моими. Стены я покрасил, меня угнетал этот их светло-желтый цвет. Мора дала добро. Сестра хмыкнула и изобразила удар плетью. Ты под каблуком, братец, но лучше ее туфля у горла, чем отцовский нож. Как наша новоиспечённая ведьмочка, кстати. «Справляется, как может. Мы в последнее время реже общаемся», — признался я. Киара нахмурилась и присела на кровать. В уличных джинсах. Хорошо, хоть заправить успел. До её прихода я больше часа провёл, уставившись на свои руки. Сила определённо текла ко мне от моры. Вот только я не контролировал не то, как её получил, Не то, как применил. Лишь почувствовал прилив чего-то мощного. Смогу ли я действительно вернуть себе магию? Мои силы никогда не были связаны с огнем. Это присуще только дому земли. Почему же сила Моры так проявилась? Я без конца проматывал в голове наш разговор, начиная с момента, когда Мора пришла за обеденный стол, заканчивая тем, Как она убегала, а я смотрел ей вслед. «Мать была ее всем», — пробормотала Киара. «Интересно, каково это?» — усмехнулся я. Сестра накрыла мою руку своей. Оттенок кожи у нас сильно отличался. Я скорее напоминал вампира, а у нее ровный загар. Сколько бы я ни выходил в сад днем, солнце ко мне не прилипало. Но если это последствия смерти, то жить можно. Посиди завтра вечером с нами. Мама чувствует себя лучше и уговорила местную кухарку испечь пирог с малиной. Наш любимый, помнишь? Сказала Киара. Последнее лето перед академией я провел в маленьком коттедже на краю территории Дома Крови с Киарой и ее матерью. Душу заполнило теплом от воспоминаний. Малиновый пирог Нови пекла едва ли не каждый день, безусловно, в качестве утешительного приза. Он был напичкан ягодами и жалостью. У Киары был хотя бы один родитель, который её по-настоящему любил, а у меня никого. Однако теперь готовка давалась Нове всё труднее из-за болезни. «Ах, точно! Ты же не можешь есть нормальную еду! Прости, Я как-то забываю, что ты бледнокровка. Выглядишь, как обычный парень, не отличишь практически. Но всё равно заглядывай в любое время. Она будет рада тебя видеть». Киара ушла, и я улёгся на кровать. Я сжал разжал кулаки, закрыл глаза и сосредоточился на отдалённых звуках на этаже. Это было самое близкое состояние ко сну, что я мог испытать. Если повезет, удастся провести так пару часов. Можно подумать, столько свободного времени пойдет человеку на пользу. Все 24 часа в сутках твои. Занимайся чем угодно. Бесконечный океан возможностей. Но что, если ты оживший мертвец, у которого нет хобби? Когда в моих жилах еще текла магия, я много практиковался» заставлял домашних животных танцевать или делал себя пьяным от одного глотка пива. Гемансия была самой разнообразной и интересной магией, но для нее требовалась кровь. Исключительные гемансеры даже могли заставить людей видеть или слышать то, чего на самом деле не было. Но такие не рождались уже больше столетия. Я устраивал вечеринки в академии, а дома усердно зачитывался библиотечными томиками под надзором отца. Не помню, чтобы занимался чем-то поистине бесполезным в глазах родителей. Просто так, ради удовольствия. Интересно, спит ли сейчас Мора? Я не мог избавиться от ощущения, что между нами образовалась пропасть. И дело вовсе не в горе, которое она, несомненно, переживала. Всякий раз... Пытаясь вытащить из нее правду, я будто тянул ковер из-под грузовика. Мора не поддавалась. Уверен, что мое неожиданное появление в ее голове напугало Мору. Пустит ли она меня снова? Я обнял подушку и представил, что от нее пахнет ягодным шампунем. Все звуки вокруг растворились. Однажды Мора пустила меня в постель и позволила быть рядом. Я пообещал себе, что сделаю все возможное, чтобы это вновь произошло. Если ко мне вернется магия, я смогу защитить ее. Я резко вскочил с кровати. С морой что-то не так. Сердце билось в удвоенном ритме, словно и в самом деле в груди их было два. Медитация, в которую я погрузился, прервалась внезапно. Сначала я подумал, что провалился в кошмар. Но нет, я больше не находился в доме крови, так что это однозначно была реальность. Как в тумане я добирался до спальни Моры. Внутри меня стало тесно, словно сила просилась наружу, что случалось после длительного застоя магии. Однако такого быть не могло. У меня слегка кружилась голова, но, вероятно, из-за моего прерывистого дыхания. Повернув ручку, Я ввалился в комнату. Из-под одеяла с кровати раздавалось тихое сопение. Я подошел ближе и узнал очертания тела Моры. Она лежала на животе, утопив лицо в подушке. И определенно дышала. Я уселся на корточки и перевернул ее на бок, но ведьма не проснулась. Ее брови были сведены к переносице, уголки губ опущены, плечи подтянуты к ушам. Я схватил ее за руку, но тут же отбросил от неожиданности. Она словно заледенела. Я подышал на пальцы и снова коснулся Моры, попутно растирая ее руку, чтобы хоть немного согреть. Мора не просыпалась. Тогда я положил руку ей на лоб и, закрыв глаза, заговорил с ней. Сначала вслух, а затем мысленно. «Мора, проснись!» Подумал я. Она не двигалась, лишь громче сопела, и её кожа становилась всё холоднее. Я снял ботинки, лёг рядом с ней на кровать и заключил в объятие. Неужели ей снился такой страшный кошмар, что она не могла очнуться? Снилась ли ей мать? Я снова попытался пробраться к морю в голову, но она будто воздвигла стену вокруг себя. Ничто не могло ни войти, ни выйти. Я коснулся губами ее ледяной щеки и прошептал. «Все хорошо. Я рядом». Мора расслабила плечи. Не знаю, сколько потребовалось времени, но ее отпустило. Она успокоилась, потеплела и провалилась в небытие, надеясь, без сновидений. Я пролежал с ней до первых лучей солнца. Я спорил сам с собой, остаться или тихо улизнуть, пока Мора не проснулась. Представив, как ее лицо снова исказится от неловкости и вины, я решил, что оставить Мору одну будет лучшей идеей. Ее комната выглядела как обычно, за исключением неряшливо брошенных на пол вещей. Я не сдержался и, прежде чем выйти, перекинул футболку и джинсы через спинку стула. Вовсе не это я имел в виду, когда жаждал вернуться к ней в кровать. На следующий день я сидел в беседке с Нови, мамой и Киарой, укрывался от ветра, закутавшись в пальто, и грел руки о чашку чая. Сам чая я не стал и пробовать, потому что для бледнокровок последствия дегустации даже безобидных напитков довольно болезненные. Когда я любезно отказался выпить любимый от Варнови, Она скуксилась. Окружающие частенько забывали, кто я теперь такой. Мать Киары была красивой, но измученной временем и моим отцом женщиной. Ее некогда ярко-рыжие волосы потускнели. У корней же побелели, словно их снегом присыпало. Руки стали морщинистыми от стирки и уборки. Где же Мина сдержала ее после того, как меня отправили в академию? Я мысленно перебрал в голове все коттеджи Дома Крови и не смог припомнить, чтобы Нови жила в каком-то из них. «Где Киара?» — спросил я, оглядывая беседку и сад. Пошла за дровами. «Это Киара-то?» удивился я, поперхнулся слюной и чуть было не отхлебнул чая, чтобы смочить горло. Нови кивнула и гордо произнесла. Девчонка многое сама в состоянии сделать. Просто не всегда хочет. Может, хоть кусок пирога съешь? Ах, точно! Прямо-таки из головы вылетает. Нови встала и потянулась за ножом, чтобы отрезать себе кусочек. Она так крепко держалась за стол, что костяшки побелели. Я поёжился, но вовсе не от прохлады. «Сдается мне, вы не так уж часто и общаетесь в последнее время?» — спросила мать Киары. Сестра нередко закрывалась у себя в комнате, живя у некромансеров, а иной раз сбегала в дом крови без предупреждения. Хотя ее мать, насколько мне было известно, оставалась в замке теней. Однако я не сомневался, где ее носила. В объятиях несносного гвардейца, совершенно точно». «Но это не мое дело. Киара по тебе скучает, я же вижу. Вы в детстве не разлей вода были». Нови вздохнула и точно мысленно перенеслась в прошлое. Складки у глаз углубились, а губы расплылись в легкой улыбке. «Моя доченька должна быть счастлива. Помиритесь с ней. Так надо». «Этой женщине я обязан многим». По сравнению с Евой, она самая мягкая, теплая и заботливая мать на свете. Однако Нови никогда не давала мне забыть, кто ее родной ребенок, кто в приоритете. Я старался не принимать это близко к сердцу. Наверняка она терпеть не могла мои гены, а не самого меня. Киара — моя младшая сестра. Несмотря на напускную смелость и хвостовство, Она была на восемь месяцев младше. Мина умудрился завести детей от разных женщин в один год. Иногда я задумывался, не ходят ли где-то неизвестные мне братья или сёстры, но предпочитал не знать наверняка. Я надеялся, что король крови просто в какой-то момент решил, что готов к рождению отпрысков. И почему бы не завести сразу двух детей на случай, если один из них окажется гнилым предателем. «Меня обсуждаете?» — вошла в беседку Киара, отряхнула джинсы и скинула куртку на ближайший стул. Потерев руки, она потянулась за чаем. Интересно, вспомнит ли она, какой сегодня день? «Конечно, дорогая. Вот как раз с Радбоуном вспоминали, какая ты милая в детстве была», — улыбнулась Нови. «Мам!» — воскликнула Киара и едва не зарделась. Она вынула что-то из кармана куртки и развернулась ко мне. Ей достались обычные карие глаза. Сестра избежала участи быть похожей на нашего отца с его фальшивым золотом вокруг зрачков. В ее внешности было ровно столько от Миноса, сколько у меня от Евы. «Братик, не думай, что я забыла про твой день рождения завтра». Заранее не дарят, но мне плевать. Пусть ты чисто технически больше не живой. От подарков отказываться запрещено. Но вяхнула и затрясла руками. Радбоун, что же ты ничего не сказала? У меня-то память совсем плоха. А ты, доченька, как не стыдно? Я бы хоть не знаю. Я неловко сглотнул, а затем натянуто улыбнулся и принял подарок небольшую коробочку, обернутую в темно-синюю упаковочную бумагу, без бантика. Внутри пряталось кольцо. Черный бриллиант, обрамленный ярко-красными рубинами. «Это наследство прабабки», — пояснила сестра. «Я подумала, может, оно тебе пригодится». «Для твоей ведьмочки, например, ну или продаж. Думаю, за такой антиквариат можно много выручить». «Начнешь жизнь заново». Внутри что-то дрогнуло. Новая жизнь с Морой звучала чересчур привлекательно. Я сжал в ладони коробку с кольцом. Вот только мы с Морой не на одной волне. «Я же вижу, как ты на нее смотришь», — сказала Киара. «А она на меня так смотрит?» Нови жалобно вздохнула, но, видимо, предпочла не влезать в разговор. Да ей время». Сестра сжала мое предплечье. Я подумал, что наше время зависело только от самой Моры, но все равно был бесконечно благодарен за второй шанс. Пусть раздражение в груди с каждой неделей становилось все глубже. Спрятав кольцо в карман, я прокашлялся и поблагодарил сестру за подарок. «Как твоя мама?» — вдруг спросила Нови. Киара поперхнулась чаем. Ева звонила мне дважды за последние три месяца. Понятия не имею, честно говоря. Она в доме крови, но весвила брови к переносице. Сначала она была у трансмансеров, но очень скоро сбежала обратно к гемансерам. Киара саркастически хмыкнула. Мои слова явно ее не позабавили. Ничего другого я от неё и не ожидал. «Небось, спрашивала, когда ты возьмёшься за ум и захватишь дом крови?» Поинтересовалась сестра. Её ждало разочарование, как обычно. Взгляд Нови прыгал между нами. Лениво улыбаясь, она приподнялась с лавочки, придерживаясь за стол, а затем взяла стоящую неподалёку трость. «Мам, я достану, что нужно!» Можешь не вставать. Нови отмахнулась. Дорогая, я должна двигаться. Тяжело дыша, мать Киара доковыляла до противоположной стены беседки и достала из сумки банку. Митку, доченька, тебе принесла. Добавь чай вместо сахара. Сказала Нови и вручила дочери баночку с красной крышкой. Фигуру побережешь и здоровье тоже. Киара закатила глаза, но приняла мёд Я отвел взгляд и нащупал пальцами края коробки во внутреннем кармане пальто. Тучи плыли в нашу сторону.